Страница 438, письмо 347 Владимиру Григорьевичу Черткову, 1898 год, декабря 5 Москва. Сейчас прочел листок свободного слова, примечание первое. Прекрасно все исключая последние страницы. Обращение к пожертвованиям, примечание второе. Обращение это никак пожертвование не вызовет... Роняет как-то достоинство редакции. Мне кажется, что пожертвования, если вызывать, то вызывать надо частным образом, а в печати это нехорошо. Остальное же все, весь тон, все прекрасно. Немножко бы только поменьше Толстого и хоть какое-нибудь сведение о правительственных грехах общих, а не исключительно религиозного гонения. Все время читаешь и думаешь, как бы сделать, чтобы... «Все или как можно больше людей прочли. Кажется, вероятно, я ошибаюсь, что на всякого непредубежденного, не вполне испорченного человека должно чтение это произвести неотразимое впечатление. И письма Духоборов, и Шкарвана, и статья Кропоткина очень мне понравились». Примечание третье. «Теперь о наших молодых». Примечание четвертое. «Сейчас приехал Андрюша». Вы, милая Галя, удивляетесь, что я против их поселения в деревне, а я удивляюсь, что вы удивляетесь. Жизнь в деревне на своей земле в своем доме есть, во-первых, самая роскошная жизнь. Тут неизбежные устройства дома и экипажи, и лошади, и не успишь оглянуться и собаки. И, во-вторых, главное – покойная, гордая и самоуверенная, как будто занятая праздность. Еще понятно, жизнь в деревни в большом имении, устройство, усовершенствование хозяйства или жизнь на земле с работой личной и скромная, как ваша в Деменке. А это будет только халат, в котором покойная, из которого не хочется выйти, и в которую уйдут и все средства, и, главное, вся энергия жизни». У нее будут дети, а у него охота и соседей, лошади и тому подобное. Я это вижу на Илье, на добром, прекрасном Илье и его доброй, прекрасной жене. Изо всех образов жизни, которые они могут избрать, жизнь в своем имении самая дурная по своему влиянию. Мы только привыкли к тому, что нечего делать, так ехать в деревню, но поехать в деревню, чтобы жить там, не работая, есть самое невыгодное положение. Что же делать? Что они хотят и могут, но делать? Два молодые энергические человека, а точно старики, поедут в деревню, в свое имение, чтобы спокойно жить. Главное, что будет вовсе неспокойно, окончится тем, что проживут, что есть. Нарожают детей и будут нуждаться и тяготиться. Вы опять скажете, что именно делать? Не могу сказать другому, что делать, потому что не знаю, к чему лежит его сердце. Но знаю, что надо иметь в виду дело, неспокойную жизнь. Сейчас у меня приехавший на день Дмитрий Чернов расспросить о том, насколько справедливо заманивание гамбургского пароходного агента в Арканзас. Кажется, что я успокоил его и их старичков, приславших его. Вчера приехала Хирикова со своей приятельницей. Думаю, что они поспеют к первому пароходу и будут полезны. Я теперь в Москве. Пишите сюда. Целую вас, Пошу и всех друзей. Лев Толстой. Примечание. Толстой получил первый номер журнала, издаваемого Чертковым в Лондоне. Второе. Речь идет об обращении к читателям Черткова, содержащим просьбу присылки сообщений обо всем том, что заслуживает внимания глазки, денежной поддержки крупными пожертвованиями. Третье. Положительное впечатление на Толстого произвели письма братьев Веригиных, сосланных в Якутскую губернию к членам семьи. Отрывок из письма Шкарвана 31 октября 1897 года о судьбе и деятельности голландца Вандервейра, отказавшегося от военной службы. Заметка Кропоткина по поводу убийства императрицы Австрийской. Ответ Георгу Брандесу. И четвёртое. Андрей Львович Толстой и его невеста Дитерихс. Конец примечаний.